Чудовищные похороны. Мрачные до черного вышли люди, Тяжко и чинно выстроились в городе, Будто сейчас набираться будет Хмурых монахов черный орден. Траур воронов выкомленный под окна, Небо в бурю крашенное, Все было так подобрано, И подогнано, что волей-неволей ждалось страшное. Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя Пыльного воздуха сухая охра вылез из воздуха и начал ехать Тихий катафалк чудовищных похорон. Встревоженное ожила, Глаз масса, гору взоров в гроб бросили. Вдруг из гроба прыснула гримаса. После крик хоронит умерший смех. Из тысячи тысячегрудого меха гремел омиллионенный множеством эх за гробом, который ехал. И тотчас же, Отчаяннейшего плача ножи Врезались, заставив Ничего не понимать. Вот за гробом в плаче Старуха-жизнь, Усопшего смеха, седая мать. Кому же? Кому вернуться назад ей? Смотрите, в лысине тот, Это большой, носатый, Плачет армянский анекдот. Еще не забылось, Как выкривил рот он. А за ним, ободренная куцая Визжа бежала острота. Куда, если умер, уткнуться ей? Уже до неба и глыба, Но еще, еще откуда-то плачики, Это целое полчище улыбочек и улыбок Ломали в горе хрупкие пальчики. И вот сквозь строих Смокших в один сплошной изрыдавшийся гаршин, Вышел ужас вперед пойти, Весь в похоронном марше. Размокло лицо, стало кашиться, смятая морщинками на выхмуренном лбу, А если кто смеется, кажется, что ему... Разодрали губу. 1915 год